Глава 30. У нас было всего несколько недель, чтобы найти ритм-гитариста для следующего этапа тура, который стартовал на первой неделе декабря 1991 года. Так что мы наняли Гилби Кларка, гитариста группы Kill Thrills Thrills, вместо Изи. Билли Нести заботился о моей собаке Хлои, пока меня не было дома, но она все равно грустила, когда я собирал вещи, чтобы снова ехать в тур. После двух концертов в Массачусетсе мы отыграли три выступления в Нью-Йоркском зале Мэдисон Агаден. В первый же вечер Эксел опоздал. Я пришел в бешенство, услышав, как толпа скандирует «Говно!» после того, как мы в течение часа не вышли на сцену. И так еще битых три часа. Я пил все больше, чтобы заглушить недовольные вопли публики и уже едва держался на ногах. На тот момент охрана старалась держать меня подальше от кокаина. Пьянство их не волновало только наркотики. И на самом деле проблема была вовсе не в наркотиках, а в самом факте их приобретения. Менеджеры не хотели, чтобы меня арестовали за дурацкую попытку купить наркоты, ведь группа Guns and Roses была курицей, несущей золотые яйца, и требовалось, чтобы тур продолжался, несмотря ни на что. Security по имени Трак следил, чтобы я не покупал наркотики. Его задачей было жестко отгонять от меня наркодилеров. Эрл, Security Эксла, также тратил большую часть усилий на меня, поскольку Эксел наркотиков не покупал. Трак и Эрл работали хорошо, но мой внутренний наркоман становился лишь хитрее, когда меня загоняли в угол. За Гилби пристально не следили, он был в группе новичком. Я отвел его в сторону прямо перед тем, как мы направились в Мэдисонскую агадан. «Ты должен найти для меня немного кокаина». Сам Гилби не употреблял кокаин. В своем типичном дерьмовом стиле я вовлекал в свои проблемы других людей, и все же он добыл немного порошка. Я стоял в одном из закутков за кулисами. Я знал, что никто не будет докапываться до меня, пока я хорошо отыгрываю на концертах. Это сейчас в турах проводят политику железной руки. Минимально возможная техническая группа, никаких частных самолетов, а сама идея тура в получении максимальной прибыли. Но раньше философия работы была совершенно другой. Гастролируя, группы продвигали продажи альбомов и зарабатывали деньги на доли от этих продаж. В ходе туров в поддержку альбомов «Use Illusion» нас пришли посмотреть около 7 миллионов фэнов. И хотя мы играли только на стадионах, но не заработали нисколько. Численность тур-персонала иногда доходила до 100 человек. У нас были не только бэк-вокалистки, духовая секция и второй клавишник, но и мануальные терапевты, массажистки, преподаватель по вокалу и татуировщик. А еще у каждого свои телохранители и водители. Деньги. И это были деньги группы, а не отдельных музыкантов. Безудержно расходовались на ночные тематические вечеринки, проходившие по окончании концертов. Были и горные вечеринки, и вечеринки в тогах, А в Индианаполисе темой вечеринки стали автомобильные гонки. Организаторы вечеринок также были частью тур персонала. Эти вечеринки проходили в предрассветные часы, но на самом деле парни из группы не появлялись на многих из них, как и большинство техников. Но деньги тратились независимо от того, был там кто-то из музыкантов или нет. Теоретически каждый из нас покрывал собственные расходы. Команда «Эксла» занималась, например, арендой вертолетов для полетов над тем или иным городом. К счастью, никто не мог залезть в общую копилку, чтобы оплатить нечто подобное. Если кто-то из музыкантов брал в турне своего человека, ясновидящего, порнозвезду, да кого угодно, все было в порядке. Но он платил за это из собственных денег, а не из средств группы. Если я хотел многокомнатный номер в отеле вместо однокомнатного, я же и покрывал разницу». Guns n'Roses Roses была партнерством, где люди должны сами возмещать все расходы, превышавшие стандартные. Но Эксел не мог покрыть затраты, вызванные его опозданием, на площадку, подобную Madison Square Garden. А это сверхурочные для копов, продавцов, водителей, погрузчиков, словом, для всех членов профсоюзов. Мы выходили на сцену в 2 часа ночи, теряя десятки тысяч долларов на оплату сверхурочных. И это в дополнение к зарплате техников, суточным для местного персонала, оплате гостиничных номеров и вычетам в пользу концертных агентств и менеджмента. В результате нам пришлось платить за то, чтобы выступить в Madison Square Garden. Нет, это не воскресило воспоминания о старых добрых днях, куда я так стремился вернуться. Это отстой платить за выступление самым длинным клубом, и такой же отстой платить за выступление на самой известной концертной площадке мира. Из Нью-Йорка мы отправились в Филадельфию, где давали концерты 16 и 17 декабря 1991 года. К тому времени, как мы, сойдя с самолета, добрались до отеля Ридс Карлтон, у меня уже голова шла кругом. Я не потрудился даже зайти в отель, чтобы зарегистрироваться. Вместо этого я сказал Траку, что иду в пиццерию через дорогу. Ведь мне в тот момент казалось, что практически все вокруг употребляют наркотики. «Да», — думал я, — «если я просто попрошу какого-нибудь симпатичного парня из пиццерии помочь мне добыть кокаин, мне наверняка повезет». Было совершенно очевидно, что я один из музыкантов N' Roses. Если даже кто-то не узнал бы меня по видеоклипам, которые тогда непрерывно крутили на MTV, у меня имелось две татуировки N' Roses, чтобы мне поверили. Как назло, в пиццерии действительно нашелся нужный парень. В каждом крупном городе были свои опасные районы с высоким уровнем преступности. В американских городах имелись такие места, где белый парень вроде меня не только привлекал внимание со стороны местных, но и вызывал подозрения у полиции, патрулировавшей эти районы. Но в то время я был безбашенным, считал, будто социальные ограничения работают для других, но не для меня. Когда парень из пиццерии сказал, что может достать для меня немного наркоты в западной Филадельфии, я не стал долго думать. Мы сели в его машину. По мере того, как мы уезжали все дальше на запад, я видел, что улицы отличаются условностью, а здания на них становятся все более ветхими. На красный свет чувак просто слегка притормаживал, чтобы никто не влез в салон и не угнал машину. Теперь, даже будучи не вполне трезвым, я ощутил на себе полные ненависти и взгляды жителей западной Филадельфии. Я смутно припоминал, что это был тот район, где несколько лет назад полиция подорвала дом чернокожих активистов, убив нескольких детей и разрушив десятки близлежащих зданий. Но моя потребность в наркотиках была сильнее страха за собственную жизнь. Когда мы подъехали туда, где жил дилер моего парня, я увидел, как 11- и 12-летние дети развозят наркотики по всей улице. Я догадался, что внутри живут их взрослые работодатели, возможно, даже их собственные родители или родственники. Я увидел парней с бейсбольными битами и монтировками и в одно мгновение понял, что влип по уши. Потом мой знакомый просто вышел из машины и забрал ключи, оставив меня на заднем сиденье одинокого и беззащитного. В течение минуты, показавшейся мне вечностью, я думал, что это, вероятно, какая-то подстава, что меня ограбят и убьют. Мне отчетливо рисовали заголовки завтрашних газет. Еще я подумал, как же это тупо — погибнуть в дурацком забеге за наркотой с каким-то чертовым подонком, которого я даже не знал. Вот же идиот. Как я мог оказаться таким идиотом? Но прежде чем я успел подумать о том, что делать дальше, мой знакомый вернулся с наркотой на кармане. В одно мгновение все внезапно стало хорошо. Да что там, просто здорово. Я достал сигарету, вытащил щепотку табака и забил туда малость кокаина. Это изобретение я назвал «курильщик», нечто среднее между косяком и крэком. Я гордился собственной инновацией. В отличие от крэка, который требовал трубки и давал характерный запах, Я мог курить курильщика где угодно. Когда я вернулся в уютный отель Риц Карлтон», то выдохнул, осознав, как мне повезло. Я отправился в бар, будто ничего не произошло, и раскурил там еще сигарету, прежде чем подняться в свой номер, чтобы как следует занырнуть в пакет с кокаином и запить несколько таблеток стаканом водки. Черт, почему бы и нет? У нас в тот день не было концерта, а ночь только начиналась. Трак взбесился, но какое мне до этого было дело? Я получил, что хотел, и мне было, что рассказать. Черт побери, это рок-н-ролл, это чертова группа Guns N' Roses. После этого трак и остальные секьюрити еще строже следили за мной и пресекали малейшие мои попытки достать наркоты. В канун Нового года у нас состоялся первый концерт в качестве группы хедлайнеров США на стадионе Джо Робби в Майами. Я пригласил туда Эрни Си, гитариста группы Body Count, и купил ему билет на самолет. После шоу мы с Эрни отправились в клуб, принадлежащий Люку Скайуокеру из группы Two Life Crew. Я был единственным белым, танцевавшим с кучей девчонок. Но, вероятно, я казался слишком сумасшедшим, чтобы это кого-то волновало. Тур продолжался. Пока в начале апреля мы не узнали, что Эксла арестует по обвинению в беспорядках на «Риверпорт-Апфинцета», если он останется в США. Так что мы отменили последние концерты на родине и улетели в Европу еще до начала нового этапа. 20 апреля 1992 -го года мы приняли участие в концерте памяти Фредди Меркьюри на лондонском стадионе Уэмбли. Гансен Розес исполняли пару песен, и группа звучала энергично и слаженно. Затем последовал долгий перерыв. И в конце все исполнители вышли на сцену для гранд-финала, совместного хорового исполнения номера «We are the Champions». За кулисами я упился до потери сознания. Не мог ни разговаривать, ни ходить. Элтон Джон буквально донес меня до края сцены, поставил вертикально и помог вывести на сцену, перед которой сто тысяч фэнов дожидались гвоздя программы. Около 50 исполнителей, стоя в линию, подпевали Лайзе Минелли, исполняющей ведущую партию. Я стоял на протяжении всей песни. Несомненно, я опирался на плечи соседей по обе стороны, а затем меня снова пришлось нести в мою гримерку. Я вообще не отдавал себе отчета в том, что происходило вокруг. Мы чемпионы. И то верно. Даф Макаган пивной король, водочный виконт, кокаиновый граф. Чемпион мира. Идиот. Вот ты кто. Даф Макаган. В мае 92 -го года мы выступили в замке Слейн в Ирландии. Я впервые был в Ирландии, и за день до шоу около сотни человек из разных ответвлений нашего семейного древа, люди, которых я никогда раньше не встречал, устроили для меня большое барбекю. Сначала они взяли меня в путешествие по пабам. Мы останавливались в каждом баре между моим отелем и местом семейной сходки. И, по-видимому, баров на нашем пути было довольно много. Где-то там пожилая дама, двоюродная бабушка или вроде того, Отащила меня в сторону и схватила за щеки. «Ты слишком много пьешь!» — прохрипела она. «Я видела тебя по телевизору, и ты слишком много пьешь!» Я огляделся. Все эти родственники хорошо выпивали. «Я пью слишком много по сравнению с этими людьми?» «Да вы что!» «Да, я много пил, но хотя в это было трудно поверить, я пил много, чтобы довести себя до такого состояния, какого эти люди добивались одним коктейлем». Я напивался, но не падал. Да, иногда я перебирал, но занюхивал кокаина, чтобы протрезветь. Никаких проблем. Хотя, возможно, двоюродная бабушка была в чем-то права. Потому что несколько дней спустя я проснулся в Будапеште и недоверчиво заглянул в паспорт. Там стоял штамп Чехии. Оказывается, мы отыграли концерт в Праге. А я вообще не помнил, как был там. Память всегда подразумевает своего рода отрицание. Вы стираете большую часть пережитого и сохраняете только то, что ваш мозг сочтет важным. Только то, что помогает понять мир и проследить вашу собственную историю в нем. Однако в туре все шло так плохо, что у меня в голове после таких отрицаний вообще ничего не держалось, и я подкреплял это выпивкой. Мы гастролировали по миру, вызывая недовольство наших фанатов поздними выходами на сцену или прерванными выступлениями. И никто не знал, как с этим покончить, С болью в душе я формулировал это так. Моя группа вызывала ненависть именно в тех, кто любил нас больше всего. Примерно так и выходило. Конечно, уход из реальности и алкогольные провалы в памяти также были вызваны страхом. Что касается ценностей и личности вообще, их легко определить по тому, как человек ведет себя в неблагоприятных ситуациях. Моя неспособность изменить поведение соответствовала моим представлениям о собственной личности. Но, конечно, мое поведение определялось внешней ситуацией. Нет, я не считал себя тем парнем, и я был в полном раздрае. И единственное доступное решение заключалось в том, чтобы вычеркнуть из памяти эти моменты страха и ненависти к самому себе.